«Василиса». Открыв глаза, я сразу осознала, что не в том номере, в котором засыпала. Медленно осмотрелась, и, заметив разворошенную постель, а также незнакомый запах, заподозрила самое ужасное. Кажется, ночка была бурной, и это был не Анджей. Внутри все похолодело от догадки. «Васька!» Встав с разворошенной постели, я заметила свою одежду, валяющуюся на полу. Джинсы, кофта, кроссовки... И любимые Васькины носки с зелеными сердечками. Сглотнув образовавшуюся слюну, я быстро начала одеваться, стараясь не думать о том, что только произошло. Если раньше я бы не обратила внимания на Васькиных кавалеров, то сейчас, после встречи с Анджеем, все изменилось. И я изменила ему. Произнесла я ужасную фразу вслух и тут же прикрыла рот ладонью, чувствуя себя самой отвратительной женщиной на свете. Как же я могла... «И ведь даже ничего не помню. Абсолютно». Нашарив телефон в кармане, я посмотрела на дату и ужаснулась. Целые сутки просто выветрились из моей памяти. Никогда еще такого не было. Я всегда помнила все похождения моего альтер-эго. На эти сутки их будто не было. Щеки стали мокрыми. Я прикоснулась рукой и поняла, что это слезы. Была еще надежда на то, что Васька просто сама переехала в другой номер, Но разворошенная кровать и отчетливый мужской аромат... К запахам я всегда была очень чувствительная, даже слишком. И точно знала, что моя вторая половинка такими духами никогда не пользовалась. Я осмотрела номер, но других вещей в нем не было. И, подойдя к шкафу, я взяла за его ручку, чтобы отодвинуть ее, а затем, замерев, посмотрела на себя в зеркало. Глаза были красными от слез, волосы взъерошены а на губе покрывшейся корочкой ранка. Я осторожно потрогала ее, и она прямо на моих глазах начала затягиваться, а затем и вовсе пропала, не оставив и следа. Такого я еще никогда в жизни не видела. Точнее, видела, но только лишь тогда, когда на первый план выходила Васька. У меня такой быстрой регенерации не было никогда. От более детального осмотра моей губы меня отвлек телефонный звонок.